глава четырнадцать это было в тильзите немон стал демаркационной линией обычно яростный в преследовании противника на этот раз наполеон вел себя нарочито пассивно Французы не мешали русским спокойно отойти за Неман и протащить через мосты громоздкие обозы. Лишь убедившись в том, что русские справились с этим нелегким делом, Наполеон 19 июня въехал в притихший Тильзит. В этот же день въехал в Тильзит и князь Лобанов ростовский, которого с нетерпением ожидал маршал Бертфье. Бертье встретил князя как лучшего друга. Он поразил Дмитрия Ивановича своей откровенностью. — Задали вы нам хлопот, — сказал он, смеясь. — При Каменском мы устали от его фокусов, подозревая ловушки там, где их не было. Бениксон при Фридланде поставил свою армию на Алле. — В такое положение, что мы долго не могли поверить в его ошибку. Нам все казалось, что это делается нарочно. Итак, вы прибыли с миром, генерал? — О мире могут судить дипломаты, — ответил князь. — Мы же, генералы, можем договориться лишь о перемирии. Радость на лице Бертье померкла. Стало ясно, что он ожидал от русских гораздо большего. Лобанов-Ростовский заявил далее, что ни мира, оскорбительного для русской чести, ни изменения границ Россия никогда не допустит. «Мой император», — сразу вспыхнул Бертье, — «и не помышляет об этом. Мы, французы, почитаем обидным для себя даже намек на изменение ваших российских пределов». Пока все складывалось хорошо. За обедом Дмитрий Иванович грубовато, но честно заметил Бертье, что бюллетени, посылаемые в Париж императором, далеки от истины, а в номере пятьдесят восьмом искажена правда о битве при прессе Шейлау. «Свои потери вы сократили в четыре раза, а наши увеличили в пять раз». «Если вам верить, так вы взяли у нас восемнадцать знамен. Вы хоть одно русское знамя видели?» «Ни одного», — ответил Бертье, улыбаясь. «Я согласен. Наши бюллетени для публики фальшивы. Зато императору мы докладываем только правду. Вы же в своих бюллетенях обманываете не только себя, но и свое правительство, а народ русский». Должен сам гадать на кофейной гуще, где же истины, а где вымысел. Так что же лучше? Бертье велел принести из кабинета портфель. Показал из него доклады Наполеону генералов и маршалов, и князь Дмитрий Иванович своими глазами убедился, что все доклады были справедливы, без прикрас, без хвостовства. В этот момент открылась дверь, явился Наполеон. «Бертье, вы уже продали мои тайны? Хорошо ли это?» Затем, подойдя к русскому генералу, он вгляделся в его жесткое топорное лицо. «Я вас знаю и одобряю выбор вашего государя. Бертье, велите открыть шампанское?» Он взял карту Европы и перегнул ее пополам, так что сгиб карты пришелся по меридиану Варшавы. Ради чего мы спорим? К чему кровопролитие? Вот естественная граница между нами. К востоку от Вислы все ваше, но к западу от Вислы уже мое. Наполеон беззаботно чокнулся с князем бокалами за вашего императора Бертье заметил ордена и золотое оружие князя сразу видно что вы немало воевали лобанов ростовский перечислил свои награды за чахов за измаил за мачин за штурм праги вы это всё выные времена при матушке екатерине Вспомнив младость, он даже прослезился. Наполеон распахнул двери, стал звать своих генералов и маршалов. «Идите сюда, идите!» «Вот вам пример верности. При имени Екатерины генерал плачет. Хотел бы я знать, будете ли плакать вы, когда меня не станет?» Вечером император навестил талейрана «Поется новая любовная ария?» — спросил тот. «Хочу составить любовный дуэт с Александром. Сейчас мне это нужно». Он помолчал, явно гордясь успехом. «Я все-таки математик. И знаю, что минус на минус всегда дает плюс. Вот и результат. Минус голландии с Бельгией. Минус Австрия. Минус Италия с Пруссией. А в итоге не дурной плюс. И при этом Наполеон показал на себя. Кого же готовить послом для Петербурга? Пока. Пошлем Савари на разведку. талейран понятливо кивнул. Убийство герцога Энгиенского еще не забыли в салонах петербургской знати и послать туда главного убийцу значило испытать чувство александра проверить прочность тех уз которые в тильзите император наполеон собирался наложить на россию но талейран мыслил уже и далее несомненно тильзитский мих возведет наполеона на вершину его могущества зато после тельзита Он начнет скатываться с вершины все ниже и ниже. Не пора ли и предать его здесь, в тельзите Много позже, уже на острове Святой Елены, Наполеона спрашивали, в какой момент жизни он испытывал всю гигантскую полноту счастья. Подумав, узник Европы отвечал «пожалуй». Это было в Тильзите. Накануне Англия отказала России в пустяковом займе, хотя Петербург и просил-то всего шесть миллионов фунтов стерлингов. Английский посол Говер имел наглость сказать, что России достаточно... Двух миллионов двухсот тысяч фунтов, но она обязана разделить эту сумму между Пруссией и Австрией. Вот тогда-то Александр, обычно сдержанный, высказал Говеру все, что он думал об Англии. Наполеон прав, презирая вас за ваши торгашеские нравы. Говер осмелился заявить, что Россия не имеет права вступать в сепаратные переговоры с Наполеоном без участия в них Англии, а царь отказал ему в аудиенции. «С этого момента вы для меня не существуете». Разрыв с Англией назрел. Однако в Петербурге дамы и господа слишком привыкли к союзу с англичанами, Александра обвиняли чуть ли не в предательстве. Даже сестра царя, Екатерина Павловна, у которой с братом были такие же отношения, как у Наполеона с падчерицей Гортензией, написала в Тильзит, что «свиданием с Наполеоном он подчинится ему». «Мы, — писала сестра, подразумевая Россию, — принесли огромные жертвы. А зачем?» Александр в эти дни сблизился с Бриллиантовым Куракиным, сделав старика поверенным своих сомнений. Он повторил перед ним то, что ответил сестре. «Пусть Бонапарт не думает, что я дурак. Я буду смеяться последним в Париже. Он еще не знает, как страшен русский народ, если его затронуть». Сейчас призыв к миру исходит не от России. Франция сама лезет ко мне в кабинет. А вы, Александр Борисович, оказались тогда правы на совещание. Бывают обстоятельства, когда следует руководствоваться одним лишь побуждением безопасностью Отечества. Пусть это побуждение и станет главным в нашей политике. Совместно они обсудили главные мотивы к вынужденному миру. Бенниксон армию развалил. Налицо 46 тысяч штыков, а по спискам должно быть все 100 тысяч. Англия не союзник, а скрытый завистник. Помощью от нее ждать в этих условиях глупо. Наполеон у границ России, и сейчас он сильнее. Коалиция распалась а без помощи других государств Европы нет смысла втягивать русский народ в новое и длительное кровопролитие. Вывод – идти на мир, каков бы он ни был. Но все-таки, князь, я попробую уговорить Наполеона на сохранение Пруссии, которое надобно вроде пограничного барьера. Нельзя допустить его уничтожение. Перемирие было подписано и Александр его ратифицировал. Однако Бертье, выражая волю Наполеона, настаивал перед Лобановым-Ростовским на личной встрече монархов. Наполеон снова пил шампанское с русским генералом. — Я и ваш государь, мы должны объясниться. Франция нуждается не только в мире с Россией, но и в дружбе с нею, — ласково убеждал он. Если вам угодно, я хоть завтра отрежу от Пруссии самый жирный кусок для вашего государя. Наконец он послал к царю адъютанта Дюрока. Я прибыл договориться о свидании, чтобы ни вашему величеству, ни моему императору ничто не мешало, и не было бы лишних свидетелей, мой император предлагает встречу посреди Немана на плоту». «Я жду вашего ответа». Александр не стал возражать, хотя и понимал, что свидание на плоту, окруженном водою, вызовет немало кривотолков в русском простонародье. Странно, что у Наполеона все было готово к встрече. Посреди плота устроен павильон, украшенный буквами А и Н. Утром следующего дня император Александр префронтился Он был при шпаге и поясном шарфе. На берегу Немана царь прошел в корчму, уже разоренную войсками, а от крыш остались одни лишь стропила, и уселся возле окна, сложив на столе перчатки, шляпу с белым плюмажем и черным султаном на гребне. Прусский король, ко всему излишне внимательный, уже стал обижаться, «Почему на павильоне не видно моей буквы «Ф»?» «Не мы, русские, этот плод сооружали». «Значит, меня не будет на переговорах?» «Из наличия букв сделайте вывод сами». Вдоль противоположного берега выстраивались шпалеры французской гвардии. Толпились любопытные горожане раздали звуки фанфар верхом на лошади скакал наполеон в окружении с и маршалов александра не спеша натянул перчатки но «Ну, мне пора сейчас все должно решиться он отчалил на убогой рыбацкой лайбе для его гребцов едва нашли белые шаровары наполеон отчалил на красивой ладье Его матросы были в киверах, куртки расшиты золотыми бранденбурами. Наполеон стоял на носу ладьи, скрестив на груди руки, как и положено ему Наполеону. Он первым выскочил на плот и подал руку Александру. Первые слова, сказанные ими, навеки потерялись в шуме голосов и криков радости с берегов реки. Историки сумели реконструировать лишь вторые или третьи их фразы. Александр якобы сказал, я ненавижу Англию не менее вас. Если так, отвечал Наполеон, мы поладим. Сколько лет прошло с той поры, а Франция до сих пор не опубликовала документов об этом свидании. Если они и были, то, вероятно, уничтожены. Россия оказалась счастливее по крахам но кое-что все-таки собрали и сохранили. Когда императоры сделались с друзьями, Толейран веселый и предельно ласковый объявился перед князем Куракином с портфелем. «Что могут понимать в политике нашей цезари сказал он, бравируя легкомыслием парижанина. «Пусть они и далее исполняют свой любовный дуэт, но мы с вами, дорогой коллега, Должны всю музыку тельзита переложить на секретные ноты. Никаких, конечно, свидетелей. И даже кошку попросим удалиться за двери. Итак, я буду вашим секретарем, а вы станете моим. Попишу я. Устану, затем попишите вы. Тильзит был объявлен нейтральным городом. Его гарнизон составили батальоны русской и французской гвардии, для которых пароль сделался общим. По утрам граф Петр Толстой ворчливый шел справляться у Бертье о драгоценном здоровье Наполеона, а дюрок приходил спросить о драгоценном здоровье Александра. С бивуаков башкирской конницы иногда взлетали тонкие стрелы, пронзая летящих над городом птиц, что вызывало всегда бурю восторга среди французов. Донские казаки по ночам упивались ворованным у противника шампанским и бордоским Наполеон, без охраны и свиты, заложив руки за спину, шагал по городу в гости к царю а царь тоже без охраны ходил обедать к Наполеону. Александр в гостях у французов ел все, что дают, а Наполеон в гостях у русских никогда ничего не брал со стола, боялся отравы. Желание побывать в Тильзите, нейтральном и закрытом, чтобы подивиться на императора французов, было у русских офицеров очень велико. Многие, чтобы обмануть стражу, селились в городе под видом проезжих купцов с товарами. Князь Сергей Волконский, будущий декабрист, нарядился под прусского мещанина, навесил на шею лоток и вошел в Тильзит, торгуя булками и конфетами. Он даже растерялся, когда в одном из французских офицеров узнал Михаила Орлова. «Мишель, в чем дело? Почему ты одет в чужое?» Орлов огляделся вокруг и шепнул по-русски: "А ты, серж, тоже не в своем. Помалкивай". Среди русских в Тильзите можно было встретить и бесшабашного Дениса Давыдова. Но был ли он весел тогда, вряд ли. В своих мемуарах он писал: "1812 год стоял посреди нас, русских" со своим штыком в крови подуло, со своим ножом в крови полокоть. Александр покидая Тельзит с изысканной любезностью предложил Наполеону быть гостем в России. Он сказал: "Вы так много уже видели, но после красоты Италии вам необходимо видеть нашу Москву, наш сказочный Петербург, Я извещен, что вы не выносите даже малейшего холода, но я обещаю отапливать ваши комнаты до состояния египетской температуры. А потом ждите меня в Париже». Вряд ли упоминание о Египте было полезно для настроения Наполеона, и весь день император оставался мрачен. Вечером он просил Савари остаться для беседы и сказал ему Этот лысеющий бонвиван где-то и когда-то успел меня уже обмануть. Но где? Но когда? Александр I, сходя на плот Наполеона, доказал, что он способен быть сильным и прозорливым политиком. Недаром же в европейской дипломатии того времени о нем сложилось такое мнение, что в политике русский царь, тонок, как кончик булавки, остер, как бритва и фальшив, как пена морская. Он сумел в Тильзите обворожить Наполеона, оказавшись в конечном итоге умнее его и изворотливее, дальновиднее. Мир! Но теперь снова будут разрываться карты Европы.